Тяжело дыша, не снижая скорости, я вбежал в реку прямо в одежде и ухнул в ледяные волны крупной реки, что проходило через столицу этого государства. Погоня не отставала. Трое за мной сходу рванули, разбрызгивая брызги, но было поздно. Я уже ушел под воду и на ходу, меняя ауры на водоплавающих, где вскоре косяк рыбы замаскировал очередную смену. Меня потеряли, и, загребая руками, я двинул вниз по течению. Преследователи уже организовали рыбаков, сети, перегораживали реку ниже и выше по течению, но было поздно. Я все же ушел. Амулеты климат-контроля и подводного дыхания рулят. А преследовали боевики службы охраны, вроде тайной канцелярии империи с Фиолетовой, что были усилены подразделениями гвардии. Не ошибся, все же тот город действительно был столицей. Да уж, как я старался с аборигенами не сталкиваться. Меня все же вычислили. Пропажи со складов магазинов магического квартала, думаю, сказались. С них пошло. Начались поиски и вышли на меня. Хорошо прорваться из окружения сумел. И даже вот уйти. Два месяца прошло с момента, как я добрался до этой столицы. До сих пор не знаю ее названия. Я не общался с местными жителями. И даже везло не попадаться им на глаза. Сначала я вскрыл защиту у крупного магазина. Ночью он не работал и был прав. Мелкие пропажи со склада до вещей, что не на виду, сразу не привлекли внимания. А я делал нормальные основы для амулетов. Причем делал в мастерской. Это было служебное помещение того магазина. Заканчивал под утро, приборку делал и покидал. За две недели никто так и не засек моих действий. И даже создал с нуля и собрал пентаграмму. И активно продолжил раскачку своего дара, чтобы открыть седьмой уровень магического зрения. Забавно. За два дня до того, как спалили, как раз открыл и даже начал отработку учебных методик плетения чары создания рун. Да, это нужно было делать. Седьмой уровень отличался в своем применении. Да на порядок от остальных шести. Я создавал амулеты шестого уровня. Только не думайте, что много. Память моя, конечно, идеальная, но я не для того хранил записи и делал гримуар, что достались стаи. Там все написано. Освежаешь память и создаешь. Поэтому, что помнил, что ранее уже делал своими руками, то и повторил. А вот проникнуть на территорию школы оказалось и сложно, и легко одновременно. Я больше сил потратил на вскрытие местной библиотеки. Зря. Книг магов древних там не было вообще, даже копий, а потом и особого хранилища в подземельях. Вот с ним повозился, почти две недели проделывал дыру в безопасности, но потом шастал в хранилище как себе домой. Так ладно бы там книги хранились на стеллажах, нет, в сундуках. И каждый сундук имел свою защиту. Гримуар я уже сделал, но вскрывать не спешил. Местные сами сделали за меня половину работы. Да, копии книг древних, без защиты от копирования, нашлись дальше в хранилище. Там же мастерская по копированию с печатным станком. Вот тут книги-копии уже на стеллажах стояли. И сюда, но с другого входа, имели доступ профессора, что могли взять и почитать, какую из копий. То есть в этой части хранилища свой архивариус был, что и выдавал книги. К счастью, ночами там было пусто. Вот свободно и копировал книги. Да, гримуар мог вместить примерно 10 тысяч книг. Я средний по мощности сделал. Большой. Так там работы на две недели. Только на него у меня не было этого времени. И так на один гримуар три дня ушло. Тут же явно их было больше. Раза в два. Даже задумался, чтобы второй сделать. А пока просто тщательно отбирал, что копировать. Что считал важным, а что нет? Хм, книги по порталам, все, что нашел. Благо тут стеллажи разделены по разделам магии, тоже скопировал. А вот как проникнуть на территорию школы, я придумал способ скорее наглый, чем умный. Все банально. Амулет на входе проверяет поверхностно, кто заходит. Поэтому я снял слепок ауры одного преподавателя. Тот вечерами уходил домой если не дежурил. Амулет иллюзий придал мне его облик. Заходил через служебный вход, там дежурный из студентов за столом сидел старшекурсник. Он лишь беглый взгляд кидал и уходил на территорию. Иллюзия для студента амулет, что проверял меня, на ауру ориентировался. Ему плевать, как я выгляжу. Вот так и шастал. Настоящий препод вечером уходил, а я сразу на территорию и до утра. Я выходил, он заходил но кроме двух ночей, где тот дежурил. Но я использовал ауру другого преподавателя. Как видите, проникновение было несложным. Дольше защиту хранилища ломал. Копированием и созданием амулетов и был занят основное время. Часть амулетов подсмотрел в новых книгах, что уже тут получил. Тот же амулет подводного дыхания или более мощной ложной ауры. Также нашел методики развития учебных тренировочных плетений от первого уровня до седьмого. Восьмой не нашел, как не искал. Может, не копировали, если есть, и они в сундуках? Я решил проверить свои предположения, уже вскрыл три сундука, два десятка флеантов свертки ушли, много что местные не копировали, не посчитали нужным, а мне было интересным. Но пока нужного не нашел. А тут меня вычислили. Можно сказать, сбили на взлете. Да, я уже скопировал порядка девяти тысяч книг из секретной библиотеки. Сделал амулетов два десятка из самых необходимых. Но планировал тут еще месяца два поработать. По сути, только начал. Как меня вычислили, я примерно догадался. Первые намеки пошли из магического квартала, где я склады трех лавок и одного магазина вскрыл получив там все, что мне нужно, даже целую мастерскую артефактора. Пусть во временное пользование недолгое, но была. Планировал увести такую мастерскую в свернутом виде. Кто-то заказал, но ее пропажа сразу привлечет внимание, вот и не рисковал. Так вот, я решил забрать все сундуки с магическими книгами древних. Те, что оригиналы, не копии. Я был прав, самое интересное не копируют. Однако размеры сверток для этого не подходят. Я уже нашел в гримуаре нужные учебные пособия и решил с нуля собрать безразмерное хранилище на базе сундука. Кстати, сундуки, что были в хранилище школы, это не изделия древних, не имели таких безразмерных хранилищ, да и защита первого и второго уровня, потому так легко и ломал. По паре часов на каждый. Сундук мне пришлось покупать на рынке. Я вообще закупиться решил, потому как сильно похолодало, и теплой одежды у меня не было. Амулет климат-контроля, конечно, неплохо, но когда ходишь на улице в легких одеждах, это привлекает внимание. Впрочем, я днем и не хожу. Вот только для закупок был днем в городе и в летней одежде. Да, закупил немного. Сначала распродал часть находок, потом приобрел два комплекта теплой одежды, Даже мужская длиннополая шуба была, и хорошая, севера. Дорого запросили за нее, но я взял, и шапку на меху в комплекте. Это один ансамбль. Потом взял сундук, высмотрел у мастера, что ими торговал самый большой, арендовал телегу и с нею покинул территорию города. Там разгрузили, съехав с дороги, возницу отпустил, сам же, прибрав сундук, вернулся в город. Две недели прошло с того момента. Все редкое свободное время тратил, чтобы создать из сундука амулет. И вроде чисто сработал с покупками. Но вышли на меня. Я очередной ночью двинул к стенам школы, когда сканер показал, что меня окружают. На мне была аура собаки. Именно на нее ориентировались. Может, это также вывело на меня. Аура собаки, а если кто увидел визуально, там человек. Пришлось бежать. Прорвался через кольцо цепления, да, жестко, работал двумя боевыми артефактами. У семерых продавил защиту и на фаршах уничтожил. И вот ушел, благодаря реке. Я не знаю, были ли там та и ее компаньоны. Сканер не показал, но это ничего не значит. Визуально не видел, а сканером было чем обмануть. Пусть тот и шестого уровня, как у меня. Спустившись вниз по реке, Выбрался на берег с аурой местного соуслика и сразу стянул одежду. Она мне помогала, на дно тянула. Выжил как мог и пока прибрал, потом просушу одним хитрым, но простейшим плетением. Пока же натянул сухую из запасной и побежал к дороге. «Не знаю, в курсе или нет, что я школу посещал, но надо срочно доделать сундук и посетить в последний раз, ограбив хранилище окончательно» может и ту мастерскую что в разобранном виде была приберу если не выкупили три недели на складе магазина не был не знаю все таки старые знакомцы работают пробормотал я в видя знакомые личности опознал двоих один спецтайной канцелярии другой личный ученик магистра стояли среди местного генералитета столица раскинулась на одном берегу реки там дворец здание государственных служб школа Магический квартал, но и жилые районы. Однако и второй берег, более высокий, также начал зарастать коттеджами и жилыми кварталами. Явно недавно, лет 200 назад началось. Именно на этот берег я выплыл, и вот так, обойдя с холма, приблизив картинку и изучая поисковые группы, и высмотрел этих двоих с расстояния в 7 километров. Сомнения окончательно ушли. Интересно, чем тебе так заинтересовали местные власти, что их не трогают и выполняют просьбы? Ведь нашли возможность контакта и сотрудничества. В этот раз я буду прятаться в городе. Где лучше скрыть листок? В лесу. Именно этот малый город столицы на другой стороне реки и стал моим местом сокрытия. Я обнаружил пустой дом под магической защитой и аккуратно вскрыл. Второй уровень, между прочим, редкость тут в основном первый в ходу, и три дня жил на территории. Дом явно надолго закрыт, по сути, законсервирован. Ауру скрыл, амулет совсем скрыл, не маскировался ни под кого. Мои соплеменники, что желали меня так поймать, делали так же, когда вели мой поиск. Три дня только с перерывами на сон и прием пищи я занимался сундуком, пока не закончил с ним, даже испытал. Но живой он принимать не может». А вот магические сундуки вполне. Медлить я не стал. Переплыл реку, маскировку, ауры не отключал. Все так же, так же скрыто было Дальше на берег, и одевшись по-пластунски до заборов крайних домов, квартала рыбаков. И шмыгнул дальше. Сначала в магический квартал. А там засада, это было ясно. Видимо, в надежде, что вернусь, поставили. Да еще у всех ауры скрыты. Продуманные перцы. Не удивлен. Амулеты серьезные, тут такие делать не могут. Пятый уровень. Скорее всего, магистр наклепал, но немного. Раз всего на пятерых хватило. Я не вскрыл их защиту. Просто определил пять мест, где то невидимки расположились. Один полом поскрипывал, переминаясь. Другой на стуле покачивался. Третий вот чай пил. Гении маскировки. Я и засек их случайно. Мой сканер показал, как в кабинете взлетала чашка. Из нее кто-то невидимый стал пить. Стало ясно, что там невидимка. Там и остальных опередил. А вот в школу магии попал так же, как и ранее попадал. Видимо, тут еще не разобрались, почему некоторые преподаватели всю ночь работают в школе. Скорее всего, учет не ведут, а дежурные не сообщают. Так что по старому проделанному проходу проник в хранилище, это был служебный вход. Я просто так вскрыл, что и себе дал свободный доступ. После этого, перемещая с места на место свой сундук, отправлял те, что тут были штабелями сложены, да все подряд в свой амулет-хранилище. Я ману копил порядка трех месяцев. Во все накопители, что были, да еще в магическом квартале добыл всю ману и ухнул на сундук. Зато и размер внутри стал потрясающий. По сути, на пределе допустимого для такого амулета. Подземные уровни хранилища освобождал один за другим. Тут сундуков, где хранились книги, а может еще что, было за семь сотен. Все забрал. Также спокойно под личиной одного из преподавателей покинул территорию школы и, добравшись до берега, ушел в воды реки, амулет климат-контроля помогал от ледяной воды. Тут до морозов не дошло, южные края, но температура ночами нередко опускалась до нуля. Надо же, ушел. Я был уверен, что мои преследователи догадаются проверить территорию школы и ее хранилища. Хотя бы библиотеку. Может, и проверяли поверхностно. Ничего не нашли и оставили в покое. А может, и засада там. Я же в секретной части хранилища с копиями книг не был сегодня. Увел те, что в сундуках, оригиналы. А это другая часть подземелий. К столице нагнали немало людей. Снова искатели удачи и военные работали. Я пока сундуком занимался, даже ту часть города, где скрывался, тщательно обыскивали. Все дома и людей, проверяя на предмет личин. Черт, да чем те купили местные власти? Что они так помогают? Раз даже императорская гвардия участвовала в этом деле. Да весь город, что уж там. Поэтому, осматривая сканером, я понимал, что ушел, по сути, чудом. Даже дом, где прятался, вскрыли и проверили. Убедились, что пусто, я за балками в сарае укрылся, два служебных пса не помогли и ушли. У меня крепнет уверенность, что я на другом континенте буду в розыске. Соплеменники пошли на все, чтобы меня вернуть. И я продолжаю недоумевать от их настойчивости. Зачем я им? А так, мне бы найти межмировой портал и, используя его, уйти в какой другой мир. Кстати, я уже глянул на книги по порталам. Руководство по созданию мельком посмотреть. Да у меня год уйдет, чтобы создать два портала для одной планеты, перемещаться через них. На один межмировой, думаю, года два. Не поэтому ли ищут меня, что магистр заглянул в книги? Хотя он и так эксперт, и понял, что не по шапка. Черт их знает. Встречаться и утолять свое любопытство я как-то не хочу. Поиски шли по реке. Энтузиасты с рыболовными сетями даже ночью работали. И по берегам. Да уж, разворошил улей. Вот знаете, бесят они. Нашли развлечение и средства наживы. Не знаю, где столько средств найдут соплеменники, чтобы оплатить мой захват. Если это произойдет, но все это странно. А так, я не только снова переплыл реку, но и укрылся в том же доме, не потревожив охрану. Прячу лист в лесу. Знаете, у меня есть идея, как гулять среди поисковых групп и не попасться. Ложная аура это понятно, амулет иллюзий. Или он же амулет личины, из вооружения гильдии воров, не панацея. Я решил стать ребенком. В одном мануале, как раз в одном из трех скрытых сундуков с книгами древних магов, нашел описание полного омоложения. Полного. Я и про разум тоже. А то дети с глазами стариков лично меня это пугает. Не его летая прошла. Сомневаюсь. Там плетение четвертого и пятого уровня. На фиолетовые они, кроме меня, никому недоступны. Скорее всего, та что-то другое, упрощенно использовала. Или не сама. А на ней. Сомневаюсь, что та спец по омоложению. Просто в моем случае, как я уже сказал, омоложение полное. Разум тоже становится молодым. Из почти девятнадцатилетнего парубка я стану десятилетним. Решил до этого возраста омолодиться. Нет, память и опыт останутся, но разум будет десятилетнего. Это в монографии особенно указано. Особых проблем я в этом не видел. Планы есть, буду выполнять. Главное, что поисковики на детей вообще не реагируют. А вот взрослых, даже женщин, проверяли плотно. У них под рукой были женщины-служащие. Они проверяли, мало ли ряженый. Я же после омоложения просто выпаду из сферы их интереса. Амулет ложной ауры скроет мою настоящую. Она при омоложении не сильно меняется. Хотя и тут я выпаду из интереса поисковиков. Есть еще один момент. Омоложение влияет и на дар. К десяти годам, как омоложусь, тот, скорее всего, снова станет пятого уровня силы. Тоже не критично, прокачаю. А вот снова вернуться ко второму уровню магического зрения. Да, ритуал и на это влияет не хочется. Но я рискну. Вот только для такого омоложения нужна особая пентаграмма. У меня все есть, а вот ее нет. И делать я по ним не специалист. Такая пентаграмма имелась в заклинательном зале одного из крупных магических магазинов. Там маг выполняет частные заказы. Про другие магазины и лавки не знаю. А в том магазине она была. Поэтому я и укрылся снова в том же доме. Пару недель подожду, пока накал страстей от поиска не снизится. Изучу, что захапал. Вот устроился в подвале дома. Сделал и защитил его специальными амулетами. Закрепил по одному на каждой из четырех стен для потолка и пола еще по одному, чтобы мои работы извне не были обнаружены. И стал учиться дальше. Да изучать награбленное в сундуках. Две недели и занимался этим, пока не нашел кое-что интересное. «Эврика!» — воскликнул я, вскочив на ноги, потрясая старой книгой по рунам. Нет, взрыв моей радости вызвали не методики прокачки и активации магического зрения восьмого уровня. Да, я нашел несколько книг по этому направлению. Собственно, прибирая эти книги, архивариусы все сложили в один сундук по магии восьмого уровня. Видно, что нашли, то и сложили, из разных направлений подергали. Не знаю, есть ли еще такое содержимое, не все сундуки вскрыл и изучил. Едва 30 штук за две недели. Но я уже доволен. Я же, прочитав некоторые книги или пролистав, был шокирован. Восьмой уровень — это мощный рывок вперед по сравнению с седьмым. На треть почти. Это огромная разница. Однако этот сундук я вскрыл еще пять дней назад. И я уже там пережил свои восторги. Сейчас же я обнаружил подобие личного дневника целого архимага древности, что явно был копией с оригинала где описаны кое-какие принципы омоложения как раз из того ритуала, что я выбрал. Так вот, тут описаны, какие модернизации нужно провести, чтобы уровень дара и магического зрения при омоложении остался прежними. И главное все необходимое для этого у меня было в моих запасах. Если так, то я на коне. Не хотел терять с трудом заработанное. Впрочем, я бы все равно омолодился, даже с такими потерями. Вы просто не видели масштабы поисков. Я рано или поздно попадусь. Сработает закон больших чисел. Когда-нибудь мне не повезет. А вот на очередного десятилетку. Просто не обратят внимания. Это мой шанс, я не хотел его лишиться. Что по десяти лет, это возраст, что был мной выбран, то ритуал довольно сложен. Там можно остановиться на двух вариантах. На тридцати годах или десяти. Я выбрал десяти по банальной причине. У меня нет одежды размера для тринадцатилетки. Зато есть целый сундук одежды мальчишки для десяти лет. Тут же в доме нашел на чердаке в двух сундуках. В хорошей сохранности приличные вещи высокого качества. Обувь разная. Можно в одной по городу прогуляться, в другой на природу, в третий на прием. Дом, похоже, дворянской семьи из небогатых. То есть разные комплекты что мне и понравилось. Так что я изучил внимательно найденные модернизации ритуала, запомни, все подготовил и покинул дом и второй город. Как я отметил, острая фаза поисков сошла на нет. Хотя как жители, так и патрули — на стороже. Никто не откажется от премии за мое обнаружение, там своя сумма, думаю, поменьше, чем за поимку. А так я крался в большинстве по-пластунски. Скользнул в ледяную воду и на другой берег. Плыл вполне комфортно, благодаря амулетам климат-контроля и подводного дыхания. Понятно, проигнорировав паромы и лодки. Два часа убил, пока не добрался до магического квартала. К сожалению, всю магическую охрану магазина перебрали, по сути, полностью сменив и модернизировали. Дыры той, что я сделал ранее, не было в плетениях. Пришлось заново ломать, избегая ловушек. Они тоже появились. Ничего взломал и даже проник внутрь, заблокировав отдельные амулеты на стенах, что куда-то подают сигнал тревоги при срабатывании. Работают на движение. Дальше запустил пентаграмму и голышом вошел в нее. При омоложении та плоти клетки, что отторгнет новый молодой организм, останутся внутри. Почти час шел ритуал. Там после настроек все в автоматическом режиме. Да и не смогу я повлиять после запуска. Внутри же находился. Но, по счастью, все прошло штатно. По сути, на себе проверил выкладки того архимага. Кстати, он не описал, насколько это больно. Да, я горло сорвал, но, к счастью, шум, пределы зала не покинул. Тут встроенные амулеты, шумоподавления, что радует. Материл себя мысленно, что решился на такой опасный ритуал. Тем не менее, я был вполне себе доволен. Ритуал сработал как надо, скидывая с себя сало и то, что было раньше моей плотью, что превратилось в неприятного вида плазму, похожую на растопленное сало. Я сел и закончил проверять себя. Да, это, без сомнения, тело мальца. Правда, я на ощупь определил, что что-то не так. Потом выясню, что. Один минус. Дар затих, но так и должно быть. В соседнем зале пентаграмма инициации. Пройду ее. Все как и должно быть, но у меня тело десятилетнего мальца. Вроде. Пока же, покинув пентаграмму, стряхивая себе это противное желе, знаю, что это моя плоть в прошлом, но все равно противно. Я взял из стопки первое полотенце и стал сухим вытираться. О как! Волосы пучками с головы слезают. Надеюсь, новые отрастут. Про подобное в описании ритуала что-то не было. Возможно, считается само собой разумеющимся. Первое полотенце полетело внутрь пентаграммы, за ним второе, третье окунул в тазик с намыленной водой и начал себя отмывать мокрым полотенцем. Трижды прошелся, по лысой голове тоже. Потом шестым и сухим полотенцем начисто вытерся. Также закинув его в пентаграмму и голышом двинул в соседний зал. Там двумя касаниями по нужным камням активировал пентаграмму инициации. Для этого можно и простецом быть. Заранее все приготовил и зашел внутрь. Сразу пошла процедура инициации. Нужно поторопиться, уже резерв времени потрачен, до рассвета около часа оставалось. Я выкладки Архимага внимательно изучил, но уровня знаний, чтобы убедиться, что выкладки рабочие не хватало. На первый взгляд, да и на второй, вроде все выглядит как рабочая версия таких модернизаций. Сейчас на собственном опыте убедился, что это так и есть. Я имею в виду, что инициация прошла штатно. Я привычно взял дар под контроль, а мощный, пентаграмма едва выдержала, дальше сплел детскую сетку. Минут за пять, накинув на себя, и та ужалась. Я же, покинув пентаграмму, проверил себя. Но зрение магическое пока не заработало. Это не сразу бывает. Я магические линии видел благодаря пентаграмме инициации, потому и плел уверенно. Адар точно третий, по силе буйства вижу. Потом уровень сравню точно. Сверток, как вижу, нет, но это ожидаемо. Все выложил в том доме, припасы в сундуке, там стазис. И кости все восстановились. Можно повторно для сверток использовать. Главное, методика архимага получила подтверждение — Проверил на собственном опыте. Рискнул не без этого. Пока же я подошел к сумке с вещами и стал подбирать вещи. Подошли самые маленькие. Кстати, я уже понял, что именно не так. Ритуал сработал как-то не по плану. Если проще, я омолодился точно не на 10 лет. Младше стал. Года на два. 8 лет, может, 9. Не критично, а, возможно, даже лучше. Главная одежда почти моего размера была. Я две разного размера взял. Та, что меньше, тоже висела, но хоть так. Так что оделся, корточку теплую и стал надевать и активировать амулеты. Вот они приписались штатно, а я обнулил их привязку перед первой пентаграммой. Жаль, свертки потерял. Но я этого ожидал, поэтому особо не переживал. Дальше активировал у обеих пентаграмм режим очистки. Даже в большой все штатно прошло. Остатки моей плоти та испепелила. Впрочем, зря, наверное, это делаю. Все равно уничтожу тут все. Я вытащил самые ценные части из обеих пентаграмм, это накопители из алмазов. Достал из сумки, на боку висела малую магобомбу и поставил таймер. Подвал уничтожит. Тут плазма и огонь, да и магазин полыхнет. Дальше маги не дадут огню разойтись. И покинул магазин вернув сигнализацию, как было. На мне амулет ложной ауры. Показывает неодаренного мальчишку, снял слепок с парнишки, соседей того дома, где жил эти недели, и вот использовал на себе. Шел спокойно, не скрываясь, патруль на меня даже не взглянул. Говорю же, маскировка действует. Вопрос, что молец в такое раннее утро тут делает, не возник. Я нес корзину со свежей зеленью. Ясно, что послали родители. Магазин полыхнул через полчаса, уничтожая улики, я спокойно ждал на берегу у причала. Все забегали, но снова был как невидимка. Оплатил малую деньгу и на пароме с другими желающими был доставлен на другой берег. Там до дома, раннее утро, народу мало, вот и прошел на территорию дома. Охрана пропустила, лазейка настроена так что спустился в подвал и стал готовиться открыть свертки и прибрать мое имущество, что тут хранилось. В общем, план сработал. Теперь покидаем город и ищем порталы. Главное, пока тут живу, мне и с неделю надо, не вернулись бы хозяева. Закон подлости исключать нельзя. В доме я прожил пять суток. Этого времени хватило, чтобы запустилось наконец магическое зрение. До этого, предвидя подобное, Я сделал и использовал аналог амулета ока. Зрение запустилось на третий день. В принципе, это нормально. Я больше отдыхал и книги по магии читал. Из тех сундуков, что уже вскрыл. Ладно, шучу. Отдыхал и читал мало. В основном медитации проводил. Досливал накопленную ману в накопителе. Нужно открыть свертку предельного размера. Одной хватит, чтобы все прибрать, и можно покинуть столицу. Меня тут ничего не держит. Причем без шуток, я в одном сундуке нашел путеводитель с адресами, где указаны порталы мира серый, где и находился. Правда, планетарный. промеж ничего не указано, но где одни, там и другие, не так ли? Вот и я надеюсь, что так. До этого и этих координат не было. Надо же с чего-то начинать. За пять дней я маны накопил, и как магическое зрение заработало, семерочка, как и должно быть, открыл свертку на кости. Тут стоит сказать, что ставить малым детям, что растут, такие магические образования не стоит. И маги прошлого были правы. Внутри кости выжигаются руны. Кость растет вместе с владельцем, руны теряют свои черта, не изменяются, и свертка самопроизвольно самоуничтожается. Что с этим бывает, вы знаете, потому что стало с телом моего палача. Довольно глубокая воронка. Я же нашел выход. Просто вырастил еще одно ребро, взяв свой генный материал, поставил запрет на его рост, и на этом ребре и выжег руны свертки. Три с половиной тонны, но хоть так. Хватит на пару лет, а там поставлю другую, удалив эту. После семнадцати уже установлю постоянные свертки. Главное, я готов. Все свое прибрал, В доме замел следы чужого пребывания, магическую сигнализацию поставил, как было, и покинул дом, что на такое солидное время приютил меня. Интересно, где его владельцы? Думаю, отдыхают на югах. А может, в имении, если оно у них есть. Судя по дому, если только небольшое. В доме, к слову, я ауру скрыл, а то две одинаковые, недалеко друг от друга. Пока в городе был, еще в память амулета внес две. Мальчишек лет 8. Да, я провел диагностику тела. Мне восемь лет и три месяца. Интересно, почему ритуал сработал так криво? Нет, я не возражаю, в принципе, это не проблема. Время пробежит и вырасту. Даже вижу все плюсы и минусы пребывания в таком нежном возрасте. И плюсы явно перевешивают. Я это понимаю. Однако узнаю, почему произошел сбой, не скоро. Мне много и долго учиться нужно. Пока же, проверив одежду, на голове пушок, волосы новые растут. Надел картуз и, подхватив корзину с зеленью, хорошая маскировка, подпрыгивавший походкой, энергии в теле много, пошел прочь. Одежда на мне нужного размера. Те два комплекта, что с собой прихватил, оказались велики. В сундуках нашел нужную, сидит как влитая. На детенка не особо богатого горожанина вполне похож. Главное не встретить ребенка, копию ауры которого взял. Там, к парому. Утро, время часов восемь по местному времени. Паром давно работал, на нем с другими желающими перебрался на берег к большому городу и двинул в торговый квартал. Среди магазинов и лавок нашел магазин, торгующий книгами и констоварами. Зайдя, долго изучал витрины, И когда продавец наконец освободился, молча показал на карту большой лист, на котором разместилось то государство, где я находился. Надеюсь, эта карта поможет мне сориентироваться с координатами, которым две тысячи лет примерно. Я плохо понимал, но продавец спросил: "Себе ли беру?" На что я коротко ответил: "Нет". Такие фразы я уж заучить успел, так что проблем не было. Тот назвал сумму. Я подтвердил и выдал нужные монеты, получив аккуратно свернутую в рулон карту, покинул магазин. По пути прибрал то незаметно в свертку, а там двинул дальше к окраине. Вот так и покинул город через южные ворота, двигаясь по довольно грязной дороге, вчера дождь был прочь. Планы такие — уйти подальше, там достать лодочку и на ней спускаться на юг. А чтобы внимание не привлекать, Активировать иллюзию парнишки лет двенадцати. Два парня двенадцати и восьми лет спускаются на лодочке. Тут это никого не удивит. Главное под сканеры не попадать. Второго и выше уровня. Первый подмену не заметит. Километра натрия отошел, корзину уже прибрал в свертку, кошелка на боку, и вот уверенно топал прочь, не так и далеко от реки дорога велась. К обеду, устроившись в стороне от дороги на куске брезента, все влажно вокруг, пообедал готовым и стал сравнивать координаты с картой. Нет совпадений. Да как их сравнишь? Адреса порталов привязки к карте не имели, но было указано, на территории какого города, округа и губернии те находились в то время. Сейчас понятно, этого государства нет. Однако карту я купил не зря. Например, вот. Адреса шести порталов, все они находятся в одном округе и один адрес в городе Ридом этого округа. А на карте я нашел город Ридом. Надеюсь, это название сохранилось за столько лет. Портал в городе вряд ли сохранился. Да уверен, что нет. Но вокруг этого города, знать бы размер таких округов, можно поискать координаты еще пяти пунктов портальной службы. То есть хотя бы примерно определился, откуда начинать. Нашел на карте и столицу и от нее дорогу до рядом. По прямой километров 200 было. Правда, как раз на север, мне в другую сторону. Вот так, закончил, собрался и двинул обратно. Да, сработал один из минусов малого возраста. Привлекаю внимание, и идут вопросы о родителях. А я пристал к торговому каравану. Ехали неспешно, но взяли с собой, обогрели. Я молчуном казался, но сообщил, что на нарядом к бабушке еду а я заплатил торговцу за перевозку и питание от котла одну серебряную монету. На уж. Возраст мал, лучше бы десятилетним был. Это, кстати, второй караван. Первый меня не взяли, просто прогнали. Ничего, двинули. Почти 10 дней пути и добрались до нужного города. В пути слушал байки, интересные истории. Одна меня заинтересовала. Надо будет заглянуть. Там закрытая мощной магической защитой поместье. Местные так взломать и не смогли. Может, там портал есть? Хотя вряд ли. Чье поместье, кто последний владелец, было известно. Последний владелец перед смертью его и закрыл. Наследники попасть так и не смогли, а взломать так целое состояние потратили и не вышло. До сих пор стоит. Одна из легенд королевства, где я находился. «Значит, все же королевство?» «Пока был с этим караваном десять дней, я узнал об этом государстве, где столько скитался, больше, чем за последний год в этом мире. Даже название столицы, откуда идет караван?» «Послушал байки по поводу моих поисков. Некоторые тайны приоткрылись. Я до сих пор плохо понимал местную речь, но понимал же, и глава каравана гном. Может, поэтому ему на мой возраст и плевать было» а узнал, что у короля тайные советники появились. Думаю, это мои одномирники, что много дел совместных с ним вели. Правда, информации, что они мои поиски инициировали, не было. Именно король назначил такую цену за меня живого. Ну-ну. И вот мы въехали в рядом. Я попрощался с караванщиками. Хорошие люди. И как маскировка для меня отлично поработали. Я решил осмотреться в городе погулял по улицам и к концу дня определил, что здание, где размещались порталы, до сих пор целое. Я больше скажу. Оно закрыто мощной защитой несколько веков. Таких зданий в рядом всего пять, и одно из них, нужное мне. Ох, надеюсь, мне повезет и внутри есть межмировой портал. Надо сказать, в рядом я попал во время празднования местного Нового года. Если у столицы и окрестностях в это время слякать, а ночью заморозки, то тут на 200 километров на север лежал снег, ходил, поскрипывая им в ботинках на высокой шнуровке. Это я к тому, что такие закрытые здания. Рядом действительно древний город, коим в королевстве гордятся. Таких старых городов, куда входит и столица, в королевстве десятка два, остальные свежее. Так вот. Такие закрытые старинные дома, они, понятно, являются местом паломничества туристов. Тут такой бизнес тоже вполне развернут, как и на фиолетовой. Снег свежий недавно выпал. Перейду огороженную территорию, сразу видно станет. А издалека я работать не могу. Нужно сблизиться к границам зоны контроля магической охраны, чтобы она видела вторженца. Но ничего не предпринимал, потому как линию безопасности я не пересек. Такие зоны называются «сумеречные». Оттуда вскрывать охрану легче всего. А так как с этим я явно задержусь, оборона дома, возможно, активирована на полную, то и взлом займет не один день. Это в школе магии хранилище было также охраняемо мощной охраной, но там то ли берегли ее, то ли не имели полного доступа, активно та была в режиме третьей ступени, самой ослабленной. Как тут, без начала взлома, Вот так визуально не скажешь. Начну взлом, узнаю. Однако я и хранилище школы вскрывал, где защита всего на треть активно от полной мощности была. Почти две ночи. Так что придется ломать ночами. Но следы на снегу могут показать мой интерес к этому зданию. Самое важное здание находится на главной площади и рядом два государственных, мэрия и дворянское собрание. Поэтому тут и ночами народу хватает и патрули. Кстати, по поводу, как и почему здание оказалось закрыто, и к нему никакого доступа не было. А я присоединился к подошедшей экскурсии, доплатил прямо на руки экскурсоводу и не без интереса послушал, о чем женщина вещала. В большинстве та водичку давала. Но многие мои догадки подтвердились. Например, эта портальная площадка в книге «Координат» именовалась как «Порталы братьев Пурье». Похоже, историки проделали немалую работу, если все это правда. Для начала война 2000 лет назад вспыхнула не только в мире фиолетовом и этом сером, а по многим, как будто все зверина наглотались. Впрочем, многие согласны, что это все жужу, неспроста. Экскурсовод об этом упомянула, но что именно было скрытым раком истории? Главное, почему произошла деградация магического искусства. А было два удара с орбиты, с разницей в 40 лет. Ничего знакомого не видите. Меня терзают смутные сомнения. В сером рождалось куда меньше одаренных. С ними и сейчас проблемы по сравнению с миром фиолетовой. Даже слабосилок на службу берут. А тут ударами по ним косой смерти прошли. Вот и пошла деградация. Так вот, порталы в государстве, что было раньше в этих местах, могли быть как государственные, так и частные. Знай, плати налоги и владей. Именно так было и с портальной площадкой города Ридом. Им владел молодой, на то время магический род Пурье. Они как раз и специализировались на портальной магии. Один из сложнейших разделов магии. Когда война началась, Те действовали в интересах государства, пропускали войска, частные заказы тоже выполняли. А тут случилось нападение на город и особенно на порталы. Пурье закрыли здание. Что было дальше неизвестно. Сам город отбился. Поговаривают, что ушли через свои порталы, но куда неизвестно. Они не вернулись. Ни через месяц, ни через год, никогда. Скорее всего погибли, попав в месиво. Само здание в два этажа размером, но это такие высокие потолки. Большой зал с тремя порталами, один из них — грузовой. Промежмировой экскурсовод сообщила, что его тут не было. Тут же в зале касса оплаты перехода. В задней части здания служебные помещения. Слева от здания братьев Пурье. Оно и сейчас так называлось. Подпирала мэрия. Справа дворянское собрание. Спереди, выходила на главную площадь города, вот сзади был небольшой сад и другое здание. Жилой дом, что выходил на улицу с другой стороны квартала. Дом и сад тоже раньше принадлежал роду Пурье. Там тропинка была до здания с порталами. Вот его вскрыть смогли к данному моменту, сменив десятки владельцев. Сейчас этим домом и садом владеет семья аристократов, что с родом Пурье никак не связано. Надо сказать, информация интересная. Она меня заинтересовала. Экскурсия двинула дальше, там еще один объект, и закончится, вечереет, и двинул с ними, на ходу оборачиваясь, изучая здание братьев Пурье. Кстати, сейчас оно на балансе города, и что с ним делать, особо не знают. А меня в спину как будто сжег чужой взгляд. Для магов такие ощущения нормально. Мы действительно их ощущаем. Как будто по ауре наждачкой проходят. Тем более детскую сетку я скинул еще в том столичном доме перед выходом. Чувствительность повысилась. Порталы под присмотром. Кто-то наблюдал за площадью, особенно за теми, что подходили к зданию братьев Пурье. Удобное место окна второго этажа с номерами гостиницы на противоположной стороне площади. Может, и соплеменники работают. Их люди, прикинув, что если я решил сбежать в другой мир, то буду искать действующие порталы всеми способами. Вот все известные порталы вблизи от столицы и были взяты под контроль местной стражей. Чем не версия? А я, ребенок, интереса не вызывал. И еще. Те порталы, через которые мы с Фиолетовой перешли сюда, в мир серый. Я, чем больше думаю, тем больше крепнет уверенность, что с ними все не так. А думаю, это контрабандисты прошлого их использовали. Иначе зачем их делать в подвале? А значит, скрытно. И в глуши, в старом замке, в лесу. А там отследить сложнее, кто товары беспошлин возит. По-моему, моя версия выглядит вполне логично. Контрабандисты. Гильдия воров или убийц. А может, спецслужбы государства, но я лично на контрабандистов ставлю. Пока шли к следующему объекту, он не закрыт. Но две тысячи лет принадлежал одной торговой семье. Вот так, слушая экскурсовода, я размышлял. Думаю, насчет наблюдения я угадал верно. раз так, то нужно прикидывать шансы на взлом. Понятно, делать это со стороны площади нельзя. Сразу засекут, и я вызвал подозрение. После омоложения ко мне вернулся настоящий облик. Но пока пять суток ждал, чуть изменил. Снова стал голубоглазым блондином. Внешне не опознают. Осталось три направления на выбор. Со стороны мэрии, дворянского собрания и дома аристократов. Кстати, эти три здания, я пропортальный, мэрию и дворянское собрание, по сути, один квартал. За мэрией и дворянским собранием были улочки, что уходили в другие кварталы с площади. Однако здания не соединялись и были разграничены забором. Со стороны дома аристократов И их теперь сада также ограда была, кованая. Может показаться, как раз со стороны сада и нужно работать, потому как от здания до здания, от мэрии, чуть меньше десяти метров, а от дворянского собрания все пятнадцать. У них там между зданиями заезд для экипажей был. Да он и сейчас действует. В зону охраны здания с порталами не попадает. Я же считаю, что идеально. От мэрии работать и вскрывать. Да, можно другие местонахождения порталов поискать, но зачем? Несмотря на все препятствия, именно это здание меня устраивает. И то, что там нет межмирового, не остановит. Скрою, активирую порталы в здании и посещу еще действующие порталы на планете. Пусть это и опасно, но угадаю, Поищу других порталов уже межмировые. Вдруг повезет и идея сработает. Хотя я уже понял, что межмировые порталы... Это огромная редкость. Как бы тот в развалинах в лесу не был последним работающим. Экскурсия закончилась, два десятка туристов начали расходиться. Мне, кстати, понравилось. Экскурсовод с опытом и смог привлечь народ хорошо поставленным голосом и интересными историями. Я тоже двинул в улочки. Найти жилье, арендовать в моем теперь нежном возрасте почти нереально. Значит, снова стоит поискать Закрытый на магическую сигнализацию, какой пустой дом. Это, конечно, займет время, тем более стемнело уже часа два как. Зима тут, темнеет рано. Но магические фонари на улицах вполне неплохо освещали. Ночь идет дольше дня. Больше времени на взлом. Буду ночами работать. Сначала место постоя поищу, решу с этим вопрос, а потом займусь мэрией. Ох и непросто мне будет, ох непросто. Впрочем, у мэрии взломана старая защита, и поверх там наложено новое, второго уровня. Видимо, к старой доступ потеряли. Взломаю быстро, но уж место больно оживленное. Ничего, я что-нибудь придумаю. С местом постоя я решил неожиданно легко. Просто услышал разговор двух старушек у закрытой продовольственной лавки. Одна жаловалась, что никак комнату не может сдать. Подошел, пообщался и снял комнату на неделю пока. Старушка была профессионально нелюбопытная. Характерная черта для работников одной гильдии. Я про воров. Однако место меня устроило, а почему один пояснил, что сопровождаю брата? Он наемник, в городе работает, а меня оставить негде. Сироты мы. Похоже, старушка не поверила. Однако комната, от питания отказался, не доверяю, была в моем полном распоряжении. Жильем вопрос решил. Я оставил для вида котомку и сразу вернулся к площади сулочки, что мимо мэрии пробегала, начал по-тихому взламывать защиту. Народу еще хватало, предпраздничные дни гуляющих. Я же просто прислонился к стене, бросив шапку дном вверх под ноги. И пока за час взламывал защиту, успел пяток медаков получить от гуляющих. Халява. Правда, перебарщивать нельзя, чтобы паши не получить от настоящих нищих, что так зарабатывают. У меня разрешения не было. Однако взлом, да чтобы его не обнаружили, это полдела. Нужно еще попасть на территорию. Само здание мэрии мне не нужно. А желательно попасть к ограде, что со стороны здания с порталами. Кстати, самого здания не видно. Видимо, защиту пытались взломать. Возможно, и не один раз. И защита перешла в боевой режим, так и не выйдя из него, что усложнит мне и многократно взлом. Здание скрыто защитным туманом, едва контуры просвечивают. На территорию позади мэрии я попал через боковую калитку высокой каменной ограде, которую многие могли принять за продолжение здания мэрии и соседнего с ним. Но это было не так. Там, беспрепятственно обойдя здание, я оказался где нужно. Вот к ограде попластунский подполз, чтобы из окон гостиницы не было видно. Прохожие не заметили. Расстелил шкуру местного волка, у караванщиков купил, там без них в пути тяжело, и лег, накрывшись белой простыней для маскировки в снегу. Вот так лежа до рассвета и работал. А перед рассветом покинул территорию, заметя следы в снегу обычной метлой и к месту постоя. Вот так дни. А точнее ночи и потянулись. Днями отсыпался. Как раз хватало на сон и снова за работу. Две недели, если не каторжного труда, то близко, я смог подобрать ключи к системе защиты и охраны здания с порталами. Дело оказалось сложнее, чем я думал. У системы защиты не было своего отдельного источника питания. Она была подключена к силовой магической линии артерии, которой только седьмым уровнем зрения видно. Такие линии пронизывали пространство в разных местах. Через город проходила довольно мощная, К ней было в давние времена подключено немало строений. Сейчас сохранилось мало, но защита именно этого здания питалась непрерывно. Поэтому, осуществляя тонкий, а не грубый взлом, пока только ключик подобрал, еще неделю и полный доступ получу, понял, куда двигаться нужно. Это по взлому. В жизни тоже интересные события происходили. Насчет старушки я не ошибся. Был представитель воров. В этом мире гильдии воров не существовало, но воры были и у всех свои зоны работы. А я левый. Меня за молодого до раннего приняли. Пришлось отстегнуть семь серебряных монет. Зато получил полное добро на работу в городе. Я вообще молчал, слушал, что тот вещал, и, как услышал цену, выложил монеты из НЗ. Так что меня потрепали по пушку волос и дали адрес, где мне неплохую цену за добычу дадут. Кстати, посетил того торговца от воров. Он лавку всякой всячиной имел. Был в ней, когда я зашел, распродал те находки, что были найдены, пока по большому лесу двигался, да разную мелочь, что мне не нужна. Между прочим, за довольно большие деньги ушли. И у того нашлась солидная сумма. Сразу расплатился. Золотом брал. Оно тут не такую ценность имеет, как на фиолетовой, но все равно выбрал золото. Серебра меньше в горке было. Да и любил с ворами дело иметь. Вопросов не задают, молча платят. Ну и не забывал по два часа каждый день медитации проводить в активной пентаграмме, что помогало открыть восьмой уровень магического зрения. Ну и по часу отрабатывал учебные методики и плетениям и рунам седьмого уровня магического зрения. Хотя дело тут медленно идет. Да и не быстрое оно. По-хорошему бы взять пару месяцев. Это столько и займет и при на учебной отработке плите нирун, Но времени нет, я желал как можно скорее покинуть этот мир и уйти в другой. Я понимаю, не факт, что этот другой будет безопаснее, но рискну. Там меня, по крайней мере, не ищет каждый прохожий. Своими глазами разок видел, как двое прохожих напали на парня лет 17 в одежде и с коробом мелкого уличного лавочника со свежей царапиной на щеке, который действительно очень на меня прежнего похож был. Причем парень не сопротивлялся, а с заметной скукой дал себя скрутить и увести, видать, не в первый раз в такой ситуации. Хороша у меня все же маскировка. На мальцов совсем внимания не обращают. А пока в том же темпе продолжал взлом. И в те дни, что я на глазок определил, как окончание работ, закончил. Даже сам подивился. До окончания ночи осталось часа три. Но я не стал проникать на территорию, не рискнул, а вернулся к месту постоя. И на следующую ночь, выспавшийся, прихватив свои вещи, уже не вернусь, смог проникнуть на территорию здания с порталами. Туман меня скрыл. Я получил доступ к управлению системой защиты и охраны, но эту опцию отключать не стал. Тут она меня прикрывала. Прямо в портальном зале разместился, а тут двери запорамили видящий колд. Закрыты изнутри. Бытовые амулеты и магия, конечно, поддерживали зал и здание в неплохом состоянии. Но створки, особенно грузовых ворот, заметно рассохлись, и их заклинило. Впрочем, открыть калитку служебного входа я вполне смог. Амулет из арсенала воришек. Он чеколду отодвинул. Вот прямо в зале, расстелив шкуру на плитах пола, сделав лежанку, ведро, вроде поганого в сторону, я обустроился а температура в помещении нормальная, не уличная, бытовые амулеты действительно штатно работают, так что стал взламывать уже управление порталами. Управление защитой и управление порталами — это разные вещи. Запас припасов есть, я пяток раз сделал заказы на вынос в разных трактирах, да и сам сготовить мог. Внутри здания мне уже не помешают, так что проблем нет. Сам взлом занял неделю. Это еще быстро. Накрутили тут с ней бывшие хозяева. Сложно было, нестандартная защита, но сделал все аккуратно. После этого стал просматривать списки порталов, адреса и отправлять запросы. Откликнутся порталы с той стороны или нет. Опыт есть, делал уже подобную работу, когда схожим порталом избавился от одномирцев. Те и не поняли. Я их в первый же откликнувшийся портал и отправил. Я не торопился. Спокойно все три наличных портала прогнал по всем координатам порталов, что были вбиты в их память. Кстати, сохранились логи, куда ушла семья Перье. Ожидаемо, портал тот не откликнулся. Обычный пассажирский, а вот грузовой имел доступ коллеги по тому же адресу. Это меня заинтересовало. Они в другой ли мир ушли Перье, по этим координатам еще есть межмировой портал? Ну а что, надо же с чего-то начинать. А эта идея, на мой взгляд, стоящая. В общем, я собрал вещи, мало ли не вернусь, не бросать же, и перешел через грузовой портал по тем координатам, куда ушли перье. Кстати, грузовые от обычных пассажирских отличаются больше большими размерами и затратами маны за переход. Появился я в развалинах большого зала, тут три стены и часть потолка сохранилась. Остальное в виде кучка мне громоздились. А в открытый проем было видно воды моря. Похоже, на возвышенности нахожусь. Кстати, было очень тепло. Похоже, тропики. Ну да. Подойдя к проему, потирая на ходу колено, упал, рассмотрел берег с пальмами и белым песком. Хм. А портал оказывается, отличная вещь. Правда, я пока блокирован на острове. Пропустить он меня пропустил, но теперь нужно взламывать систему управления уже тут. Пока же осмотрелся, покинув здание. Доразделся да до трусов. Жарко. Система охраны уничтожена, как и повреждено само здание. Так что свободно бродил, вот так спотыкаясь на обломках и выбирался наружу. А это крохотный островок оказался, окруженный рифами. Видно по шапкам белой пены. Но, видимо, охотники за ценностями сюда все же проникнуть смогли. Все почищено было. Здание с порталами за моей спиной. Рядом развалины поместья на вершине горы, греческого типа в окружении колонн. То, что осталось. Похоже, у Перье это убежище было личное, и они тут решили затаиться, но кто-то их выследил. Кто именно и почему скрыто тайнами веков, но раз убежище нашли и напали, похоже, охотились именно на них. Да, я уже глянул. В развалинах, кроме грузового портала, ничего не сохранилось. Если тут и был межмировой то он давно уничтожен. Сейчас не понять. Изучив все развалины, точно мародеры тут бывали, но на острове живых нет. Я два дня просто отдыхал, на пляже валялся, загорая, купался немало, рыбачил, из родника пресной воды набрал в запас. В принципе, уже можно и не спешить. Отличное место для жизни и отдыха. Главное портал взломать, чтобы, если внезапные гости появятся, уйти хотя бы на рядом. Кстати, высмотрел сверху проход, как сталкеры на остров попали. Магу его проделать несложно, я так думаю. Ну и начал взламывать управление портала, не забывая медитировать, копить ману, учебные методики плетения рун отрабатывать седьмого уровня и вообще носиться по райскому острову и отдыхать. Поэтому взлом занял 10 дней. А портал имел приписку только к своему собрату в рядом, откуда я сюда перешел. Логично, если это место спасения для Перье. Вот так этот островок стал мне базой. Я, неделю пожив на островке и вернувшись на рядом, осторожно вел разведку, переходя через другие порталы. Пять раз это были здания в городах, блокированные активной защитой и охраной. Аборигенам сюда доступ закрыт был, как и в рядом. Одно из зданий оказалось в столице королевства. По шпилю опознал. Да, забыл сказать. Такие порталы, что еще действовали, были двух типов. Закрытые для перехода и открытые. Отклик дают, что действующие, но перейти не ко всем могу. Проверка показала, что 106 из действующих порталов было закрыто. Запрет на переход и дистанционно мне их не взломать. И 24, включая портал на тот островок, были открыты для перехода. Как видите, не так и много порталов для разведки было. Мне хватило 7 месяцев с теми днями, выделенными на отдых, чтобы проверить все. Кстати, то здание с порталами, что в столице, оно взламывалось знакомой личностью. Магистр с учениками работал, но, похоже, дело туго шло, пока уровня магического зрения не хватало. Там шестой нужен. Ничего, откроют его, и дело пойдет. Я сам прикинул возможность взломать защиту и перенастроить, не давая им это сделать, но любую защиту можно взломать. Нужно время. Так что махнул рукой. Хотел просто магабомбу поставить в зале перед уходом. У меня еще две в запасе, чтобы порталы уничтожило, но это след. Поймут, что я был. Просто уничтожил плетение порталов, разрывая их. Один портал из пяти оставил, чтобы вернуться обратно. Но постарался перегрузить его так, что тот точно не выдержит и саморазрушится. Нечего такие игрушки давать в шаловливые ручки этих индивидуумов. Взломают, а там им сюрприз. От порталов одни воспоминания останутся, пустые камни. Хотел бы я глянуть на их рожи. Однако все открытые порталы обошел, и что? Ни одного межмирового не нашел при них и в окрестностях. Хорошо еще эта разведка прошла благополучно, без опасностей. Так что устроился на острове, продолжая медитации, надеясь вскоре открыть восьмой уровень зрения, пока не дошло до этого». Зато отработал все по седьмому уровню магического зрения и даже сделал два амулета этого уровня — личной защиты и ложной ауры. Его уже просто невозможно пробить. Справил свое девятилетие тут же на островке. Не знаю, идут ли мои поиски или нет, и, честно говоря, уже не волнует. Я изучал добычу в сундуках из хранилища школы магии. Еще один нашел с учебниками и книгами для магиков, пока отложил а изучал седьмой уровень. Вообще, я по верхам, по сути, похватал от второго до седьмого уровня, а углубленно ничего не изучал, это неправильно. Нужно исправить, чем и занимался. Правда, про порталы не забывал. Вернулся через портал в один из городов, где здание с порталами мощной защиты было скрыто. Я взломал и даже чуть усилил ее, и посещал незаметно город, покупая, что мне нужно. Кстати, похоже, это другой континент, не тот, где рядом. Хотя и тут меня искали. Специально сходил к зданию местной стражи, а там вывеска. Показывают, кого разыскивают. Есть разыскной лист с моим изображением. К слову, довольно точное. Магии не так могут. К счастью, ищут меня взрослого, а не малого, как сейчас. Однако город посещал свободно. Я увлекся созданием амулетов незримого расширения. Они же безразмерного хранилища. Вообще, разбирая сундуки, подобрал учебники и методички по рунам от первого до восьмого уровня. Расширенные версии. А руны меня интересовали очень. На них и порталы делают. Хотя те же амулеты безразмерного хранилища на чарах. Похоже, межмировой портал мне не найти. Я тут прикинул. Проще обучиться и сделать самому. Там одно препятствие. Чтобы сделать порталы, нужно знать высшую математику. На острове безопасно. К людям ходы есть. Закупил, что нужно, или еще докуплю. И что мне еще нужно? Есть время на учебу, на улучшение себя. Минусы. Время потрачу и немало. Плюсы. Изучу руны на практике. Научусь сделать порталы и амулеты без размерных хранилищ. Разве плохо? Я пока делами занимался. Разведкой. Чары освоил. Вон при мне кожаная сумка, а внутри незримое расширение. Размер внутри с небольшой сарай, с облегчением веса и чары стазиса. Разве плохо? Уже сундук есть. И вот теперь сумка. Для походов за покупками самое то, для того и делал. Решено. Задержусь на острове. Учеба предстоит. Постройка межмирового портала и прокачка дара. Работаем.